Побережье Крыма, недалеко от Севастополя, остров Змеиный, вечер, 1 июля 1992 года. Этот кусок земли, плоская скала площади примерно 20 гектаров, омываемый со всех сторон Черным морем, издавна называли Змеиным. Неизвестно, почему так пошло. На этом кусочке суши не было змей и вообще не было никаких животных потому что здесь не было никакой пищи для них. До начала 50-х годов этот остров не был никому нужен. Так и стоял голой скалой посреди моря, разве что иногда к нему причаливали дорогие яхты и катера, чтобы устроить пикник посреди моря. Чаще всего это были яхты и катера с Румынского берега. Остров был расположен так, что до берега Румынского королевства было ближе, чем до Русского берега. Тем не менее... Территориальная принадлежность острова Румынией никогда не оспаривалась. И только в 50-е на этом острове начались работы. Разом завезли технику и рабочих, несколько патрульных катеров перекрыли доступ к этому маленькому островку, и днем и ночью на острове гремели взрывы. О том, что там строят, никто и никому не говорил. Все одержалось в секрете. Но в Севастополе, а тем более в Одессе, откуда на остров отправляли грузы, что-либо держать в секрете долгое время было совершенно невозможно. Остров Змеиный облюбовала для себя диверсионная служба Черноморского флота. Диверсанты, подводники вообще предпочитали базироваться не на суше, а вот на таких вот островках, на некотором расстоянии от побережья. Диверсионная служба Балтийского флота имела основное место базирования в Кронштадте, Диверсанты из Тихоокеанского флота облюбовали для себя остров Русский. Ну а диверсанты-черноморцы решили обосноваться на Змеином, причем обосноваться основательно, с чувством, с толком, с расстановкой. Большая часть строений базы была под землей, как раз из-за этого и гремели взрывы. Строители угрызались в скальную породу. Нет, конечно, и наверху были строения — казармы, ангары вертолетной площадки, ВПП для легких самолетов. Но большая часть строений жилых складов тренировочной базы находилась под землей, прикрыта несколькими метрами скального грунта. Наверху был причал для подводных лодок, и было четыре штуки. В отличие от Балтийского и Тихоокеанского флотов, чьей задачей было оперировать в океанах, черноморцы не имели на вооружении больших носителей и боевых пловцов, переделанных из стратегических ракетоносцев «Тайфун». Такие махины просто не нужны были ни в Черном море, ни в Средиземном. У черноморцев на вооружении были четыре малые дизель-электрические подводные лодки класса усовершенствованный Килла» серии «Амур» 1650. Эти лодки были более чем в два раза меньше атомных ракетоносцев, но имели свои неоспоримые преимущества. Для из них была скрытность. Ведь как можно засечь подводную лодку? Прежде всего, по характерным шумам. Магнитометр, реагирующий на большую массу металла в воде, уже научились обманывать, а вот с шумами было сложнее. Атомная подводная лодка, хоть и имеет почти неограниченный запас хода по топливу, но постоянно шумит, и от шума этого не избавиться Самый шумный механизм на АПЛ — Главные — циркуляционные насосы, отвечающие за охладительный контур атомного реактора. Их нельзя отключить, и конструкция их такова, что шум можно приглушить, но избавиться от него полностью нельзя. А вот дизель-электрическая подлодка, особенно последней модели, использующая малоходовый винт большого диаметра, почти бесшумна. Издаваемый ей шум, если она идет на батареях, меньше естественного шумового фона моря. Скрытность для боевых пловцов приоритет номер один. Кроме того, небольшая и малошумная лодка может подойти к берегу на намного более близкое расстояние, чем огромный стратег. Она может даже в некоторые реки зайти. А насчет вооружения? Ну, конечно, такого залпа, как переоборудованный тайфун, эта лодка выдать не могла, но огрызнуться могла весьма и весьма серьезно. По два торпедных аппарата калибра 633 мм и 535 мм. Через них можно запускать все типы торпед и даже ракета-торпед. Крылатые ракеты РК-55 в морской модификации аналогов «Си» «Тамагавк». Вместо них можно взять запас морских мин для скрытой постановки. Ну и до 32 боевых пласов на каждой лодке. Это немало! Это четыре полных экипажа как-никак. Были здесь и малые, рассчитаны всего на несколько человек подводные носители, мокрого и сухого типа, и даже одиночные носители. Примечание. Подводный носитель мокрого типа, то есть без герметичного корпуса. Боевой пловец при движении не снимает акваланг. Сухого типа — это маленькая подводная лодка с герметичным корпусом. Конец примечания. Все это богатство было закреплено за группой подводных средств движения ГПСД, но была еще и группа надводных средств движения ГНСД, и средства движения у нее были не менее интересными. Лодки, похожие на браконьерские и контрабандистские, скоростные, с жестким донищем и надувными бортами, сделанные из резины со слоем кевлара поверх. Самая маленькая — четырехметровая, на которой даже двигателя не было предусмотрено. Самая большая — длиной 20 метров, рассчитанная на доставку одновременно трех экипажей со снаряжением, оснащенная собственной радарной системой для обнаружения целей, станцией для приема-передачи данных со спутника и пятью турелями для установки оружия. Обычно на нее ставили крупнокалиберный пулемет — Два автоматических гранатомета и два обычных ротных пулемета. На такой лодке устанавливались четыре подвесных двигателя мощностью по 200 лошадиных сил каждый. Во многих случаях она превосходила по огневой мощи торпедный катер. Скоростные лодки сделаны из легкой алюминиевой брони, той самой, из которой делают истребители. Тоже разные длины, до 25 метров разной вместенности и разного вооружения. На некоторых в качестве основного вооружения устанавливались германского образца 20-миллиметровые автоматические пушки и автоматические минометы. Некоторые обходились пулеметами, корды и автоматическими гранатометами. Такие лодки могли развивать скорость до 55 миль в час. Два легких ракетных катера которые были переделаны для нужд боевых пловцов, сняты все ракеты, добавлены два скорострельных вертолетных пулемета калибра 1270 несколько обычных ротных пулеметов, автоматический миномет, ракетный комплекс для поражения боевых пловцов под водой. Мощь огня такого вот катера при действиях против сил, закрепившихся на берегу, террористов, боевых пловцов противника Сложно было переоценить. В целом такие вот скоростные лодки и катера могли использоваться при скрытых действиях или наоборот, при шумных, молниеносных налетах на побережье и даже на речной системе противника, и сложно было переоценить масштаб бедствий, которые могли причинить противнику эти катера. Количество диверсантов-подводников, служащих на змеином, резко пошло вверх в начале восьмидесятых. Сейчас оно составляло уже более 700 человек. Обстановка в мире постоянно нагнеталась, нередкость устали непонятные диверсии в портах, вылазки. Американцы, и британцы, все наращивали силу своих диверсионных служб. Не отставала и Россия. Сигнал на бац здесь получили вместе со всеми частями русской армии. Но эта часть была постоянной готовности и план действий в кризисной ситуации здесь был свой. Здесь постоянно были дежурные экипажи как ГПСД, так и ГНСД. Постоянно под парами находилась техника. Хорошо, что сигнал тревоги прозвучал не в выходные. Тогда бы пришлось забирать офицерский состав с берега. А так все были на месте. Еще через пару часов поступил приказ готовиться к выдвижению в район порта Бейрут, в район побережья города Искандерун выдвинуться в порты Одесса-Севастополь-Балаклава-Константинополь и взять их под охрану, не допустить проникновения боевых пловцов противника. Также предписывалось выделить несколько экипажей для участия в сбор походе Черноморского флота. В этом случае боевые пловцы обеспечивали комплекс противодиверсионных мероприятий вместе с силами безопасности морской пехоты. Ведь если, к примеру, На палубу линкора скрытно высадится отряд боевых пловцов противника и захватит корабль, то корабля у нас уже не будет. И смысла во всем его вооружении, ракетном, пушечном, нет никакого. Точно так же смысла в нем не будет, если боевые пловцы подкрадутся к нему под водой и установят мины. Противодиверсионным мероприятием на флоте уделялось не намного меньше внимания, чем возможному противостоянию с флотами потенциальных противников. В общем и целом, работы навалилось столько, что на змеином не должно было остаться никого. Командовал на змеином сейчас капитан первого ранга Зубастый. Многие думали, что это его кличка, оставшаяся со времен, когда он сам был боевым пловцом. И он, вполне надо сказать, ее заслуживал. Но это была его настоящая фамилия — Виктор Петрович Зубастый. — Капитан первого ранга, прошу, как говорится, любить и жаловать. Кстати, на звенином церемонии никогда не уважали и обращались друг к другу не по уставу господин капитан, господин лейтенант, и не по имени-отчеству, а по кличкам. У каждого боевого пловца Бопла, если по-простому, была кличка, она присваивалась при поступлении в часть, и только она использовалась в повседневном общении. Доходило до взысканий. Иногда боевые пловцы при общении со старшими офицерами штаба флота представлялись не именами, а кличками, за что получали разносы. Единственный, кого иногда здесь звали по фамилии, был командир части Каперанг Звастый. Впрочем, и ему присвоили кличку «Зуб». и Здесь все клички были простыми, такими, чтобы легко было выкрикнуть в боевой обстановке. Сейчас капитан Зубастый, вместе с офицерами штаба, находившийся на самом нижнем уровне, больше чем в двадцати метрах над поверхностью, стоял в одном из штабных помещений. Помещение было сыровато, сырость тут не выводилась ничем, море как-никак. Помещение было большой, похожее на бильярдный стол, и над ним было несколько ярких светильников, тоже почти как в бильярдных. На столе лежала карта зоны, ответственности диверсионной службы Черноморского флота и несколько карт отдельных его участков. Офицеры мрачно разглядывали их, пытаясь правильно распределить свои силы. Такое количество боевых пловцов, вся часть целиком, для выполнения боевых задач потребовалось впервые. Распределение силы и средств больше походило на перетягивание одеяла. Натянул на голову, ноги голые. Укрыл ноги, голова осталась открытой. Обстановка в штабе больше походила на склоку в пивном баре. Но это было правильно. Единое началье начиналось тогда, когда принимался план и отдавался приказ. До этого любой боец мог высказывать свое мнение. У каждого был свой боевой опыт, и ничей опыт не был лишним. Но как только отдавался приказ, все обсуждения прекращались. Все подводники нужны в двух местах для охраны наших баз и для сопровождения ордера. Мрачно сказал невысокий, наголо выбритый, загорелый до черноты крепыш в форме с погонами капитана третьего ранга, кап-3 Черебоков, по прозвищу Лоб. С портом и с Искандеруном справятся мои. А с нападением со скоростных надводных носителей как подводник исправится? ГПСД командовал капитан второго ранга Друзи. Свое звание он получил недавно, но традиционное соперничество между КПСД и ГНСД обострилось в связи с этим. Каждая группа считала себя круче во всем. И если у одной группы командир, капитан второранга, значит, у другой он должен быть по меньшей мере первого. Кричка у капитана второранга соответствовала его фамилии Друз. А как эти носители в черном море попадут? — А как вообще они в Искандерон попали? Ты видишь, что там находится по карте? — Если они туда попали, значит, они все, что угодно могут сделать. Взял в аренду скоростной катер, погрузил на него полтонны взрывчатки и пишите письма. Ты в раю, а задница все еще дымится. — Скорее в аду. Тем не менее, это так с таких вот скоростных катеров. Должна защитить морская пехота, группа безопасности. Должны же они хоть что-то делать. — Там, сказал хоть что-то. Стоп, прервал дискуссию каперан Зубастый. — Не отсюда исходим. Вопрос номер один. Что и как мы сможем быстро перебросить к искандеруну и Беруту. Из этого и надо исходить. Все остальное мы без вопросов задействуем на обеспечение бас и ордера. Итак, что и как перебрасываем? У нас есть шесть вертолетов обеспечения, сказал Широбоков. Значит, мы сможем на подвеске перебросить шесть больших лодок. Вопрос — куда перебрасываем? Что по Искандеруну? Какая-то вообще ситуация? Информации мало. Туда направлен батальон 66-й ДШД. Но пока доклады от них в штаб не поступало, там вообще непонятно, что произошло. На всей территории нет связи вообще ничего нет. Высаживаться придется, как на вражеский берег. То есть... Батальон 66-й Дэшадэ атакует объект со стороны горного хребта. Кап-3 Широбоков в задумчивости провел карандашом по запаянной в пластик-карте района. Получается, от нас требуется оказать поддержку со стороны моря. В этом случае достаточно двух лодок и, соответственно, шесть экипажей. Это сорок восемь человек. Больше и не нужно ни при каких обстоятельствах. — Это даже много, но, учитывая характер объекта, пусть будет с запасом. Остальные, получается, у нас идут до порта Бейрут. — Что с сопривом? Капитан взял курвиметр, прочертил на карте несколько дорожек, отмечая возможные маршруты полета вертолетов. Примечание. Курвиметр. Такой прибор, позволяющий по карте узнать расстояние. Там есть колесика, выставляется масштаб. Колесико крутится и дает расстояние. Конец примечания. — На пределе, — подытожил он. — Даже с запасными баками все равно на пределе. Что там есть в окрестностях? Должен быть адмирал Колчак. Зубасты помнил оперативную обстановку наизусть. Но с ним надо будет выйти на связь. Он в нескольких десятках километров от берега, примерно вот здесь. С него, я уверен, тоже готовится десант. Так что будет комбинированный десант с воздуха и с воды. — С воздуха! — скривился лоб. — Вот этого бы не хотелось. Они нам всю скрытность вертолетами запорят. Надо выйти на связь, согласовать действия. Пусть их вертолеты вдали от берега повисят, что ли. Если мы нашумеем, то милости просим, все равно уже будет. — А если нет, так мы сможем много дел наделать без лишнего шума и пыли. Может, даже сумем зачистить весь порт. Или, по крайней мере, организовать нормальный плацдарм для высадки морской пехоты. Кстати, морпехи там когда будут? Три дня. Делают все, что могут. Но быстрее нельзя. Корабли из Константинополя ждут наши, с Севастополя и Одессы. А флагман вообще на одном реакторе идет. Там ремонт срочно свернули. А отрываться от флагмана, разрывать ордер тоже нельзя. — Почему хотя бы один десантный корабль не послать первым? — В сопровождении, скажем, свинца Хоть 12 часов выигрыш. — Потому что туда уже идут британцы, целая эскадра. Там у них два авианосца в эскадре и много еще чего. — Посылать десантный корабль без авиационного прикрытия. Штаб решил не рисковать. — Нормально. — Британцы решили нас топить в Средиземном. — У них дома все... — Отвлекаемся, господа офицеры, — повысил голос зубастый. — Значит, шесть лодок доберута, на крайний случай дотянем до Колчака, там нас заправят, и хотя бы четыре скоростные лодки типа «Б». Это вторая волна. — До сколько они дойдут? — Примерно, — капитан прикинул на карте, — за двадцать восемь-тридцать часов, это если полным ходом, я беру пятьдесят миль в час, если с загрузкой. Погода по сводке нормальная. Как минимум одна дозаправка вставил свое слово друз, а скорее всего две. Дозаправятся в Константинополе, пойдут дальше. Вторая дозаправка в Анталии или Измире. Рисковано. Ну, как говорится, дом спирус пера нам не привыкать. Примечание. Дом спирус пера. Пока дышу, надеюсь, на латыни. Девиз боевых пловцов и в нашем мире. Конец примечания. Остальное, получается, распределяем на хранение базы и ордера. Катера ТПД зубасты уже набрасывают в блокноте расчет силы и средств. Оба на охрану ордера. Они не такие скоростные, но при этом хорошо вооружены и имеют больший запас хода по топливу. Если брать скоростные лодки, скорости им при охране ордера ни к чему. А вот на дозаправках будет теряться время, и может произойти ЧП. На каждом катере по три экипажа. Один постоянно дежурит, в готовности идти под воду. Итого шесть экипажей. Не мало ли? Эскадра идет на Бейрук, там уже будут наши экипажи. На старе противно мигают красный светодиод телефона. Видимо, главный штаб ВМФ решил уделить время черноморским боплам. Капитан зубастый берет трубку, заранее страдачески морщится. Зуб на связи. Позывной у него так и был зуб, и работал он под этим позывным везде, даже в таблицу, составляемую главным штабом ВМФ. Эта база была унесена под позывным зуб. Капитан молча выслушивает Нептун, мраченет лицом, делает какие-то пометки карандашом в лежащем на столе блокноте. Может, просто рисует, а может, что-то важное. — Вас понял, Нептун. Мне нужна связь с Колчаком, чтобы согласовать детали операции. Там, на месте, это будет проще сделать. Обстановка меняется очень быстро. — Так точно. Ранее полученный приказ подтверждается? — Так точно. Конец связи. Трубка летит на рычаг, едва не раскалывает телефон. Лобы и друз молча смотрят на командира. — Чем ближе к поверхности тем больше дерьма плавает. Наконец, Узрек Каперанг вздыхает и продолжает. Поступили новые вводные. Вводная номер 1 И в Искандеруне, и в Бейруте. Следует ожидать массированного применения пузырька. Вводная номер два. Захват станции в Искандеруне подтвержден в самом худшем варианте. Периметр прорван, охрана уничтожена. Вся станция под контролем группы террористов. Нептун предполагает, что это не просто террористы, это наши с вами коллеги из флота Британии или САС. Они угрожают взорвать станцию, если их требования не будут выполнены. Достанет всюду даже здесь. Водно номер три. Где-то в Средиземном море, по предположениям, находится лодка-носитель боевых пловцов. Она уже выпустила крылатые ракеты, сильно повредившие все армейские базы в регионе и десантировала на берег боевых пловцов. Точное местонахождение лодки не установлено до сих пор. Как она прошла через систему заграждений — тоже. Водно номер 4 На высоте около 30 километров взорвано специальное устройство «вспышка», имеющее в качестве инициирующего компонента ядерно-взрывное устройство малой мощности. Радиоактивное заражение местности не подтверждается, Но вся связь с находящимися в зоне поражения войсками, вся энергосистема временно выведена из строя из-за мощнейшего электромагнитного импульса. Колчак вышел на связь. Он полностью работоспособен. Там готовится десант. Но его отложат до того, как мы разберемся в Искандеруне. 66-я Душаде успела десантироваться, сейчас занимает старый аэропорт и находится под сильным обстрелом. Вводная номер пять. Британская эскадра идет полным ходом. К утру ожидаются соприкосновения с нашими силами, прикрывающими этот регион. Чем это закончится, непонятно. Приказано выходить на исходные позиции для штурма Бейрута, но ничего не предпринимать, ждать команды. Вот так вот. Получается, что вертолеты надо использовать с предельной осторожностью. Вертолеты нам не нужны. Довольно самонадеянно заявил лоб. — Вопрос только высадки. Так мы можем просто вынести точку высадки дальше в море. А так сделаем тихо, как и всегда. Суета. Суета везде. На пирсах, у причальных стенок, где покачиваются на воде принадлежащие ГАНСД носители. Все уже понимают, это не учение, не учебная тревога, это реальные боевые действия. Но от этого просыпается лихая и веселая военная злость, наконец-то показать всем этим англичашкам, кто чего стоит. Ах, они просвещенные мореплаватели, корли моря, на нас с палубой плевали, а вот мы им и покажем, медуза им в дыхалку. Покажем, кто на самом деле короли моря, а кто так, по верху плавает. На удаленном пирсе готовится к отходу все четыре, принадлежащие боевым пловцам субмарин. Две из них пойдут охранять ордер, две другие, наряду с незадействованными остатками ГНСД, возьмут на себя безопасность военно-морских баз. Безопасность военно-морских баз, согласно разработанному в штабной комнате плану, В основном берет на себя ГПСД, потому что там больше всего надо опасаться не открытого налета, а скрытого подводного проникновения боевых пловцов противника в акваторию портов. Проникнет несколько таких вот людей лягушек, скрытно, установить магнитные мины на винтер-рулевую группу, остающихся в кавани кораблей, и привет! Все выйдет из строя. И даже тот факт что большая часть кораблей уходит в сбор поход, не делает проникновение боевых пловцов менее вероятным. Могут ведь и склады с боеприпасами заминировать, и, не дай бог, топливные хранилища. строится шеренги боевых пловцов. На всех уже не форма, а стандартные гидрокостюмы выстраиваются в одной из пирсов. Шеренга за шеренгой стоят люди лягушки акулы. У них много названий. Это современные 33 богатыря из сказки Пушкина, только их не 33. Прошли те времена, когда диверсионная служба на флоте была чем-то вроде пасынка. Десятками тренировок и учений они доказали, что могут вывести из строя сминец, крейсер и даже авианосец противника, когда тот совсем этого не ожидает. Не в бою, а тайно хирургическим ударом из-под воды. Авианосец по сравнению с подкрадывающимся к нему под водой боевым пловцом — это слон против комара. Но если комар является переносчиком энцефалита или большой магнитной мины, слону настанет конец, и он ничего не сможет с этим поделать. И поэтому сейчас их было не тридцать три и даже не триста тридцать три. Их было больше. Намного. Господа офицеры, в подразделении нет тех, кто призываться на три года. Минимальный срок контракта — десять полных лет. После этих десяти лет стандартная флотская пенсия. Год выслуги в этом подразделении идет за два. По выслуге можно выбирать себе место в более спокойном подразделении и там, и служить, и получать пенсию одновременно. Есть и контракты, На двадцать лет. Пенсия по выслуге двадцати лет мало уступит адмиральской. Самый младший по званию в этом строю — Мичман. Перед строем выходит Каперанг Зубастый. Их командир уже без малого пять лет. Он не единственный в этом строю одет по полной форме. Но все знают, он один из них совсем недавно. Он стоял в этом же строю рядом с ними. И поэтому верят каждому его слову, безоговорочно. — Господа! Зычный, непривычный для боевого пловца голос глушится влажным морским воздухом. Но его слышат все, даже те, кто стоит в последних рядах. — Похоже, что нам предстоит несколько веселых деньков. Британцы решили помериться с нами силами. Каперанг Зубастый говорит... Совсем не по-уставному. Просто и сетка иронии, и в говоре слышится что-то одесское. Сегодня произошло нападение на порт Бейрут. В городе идут боестолкновения. Атакован объект в Искандеруне, атомная станция. Возможно, готовятся диверсии на основных базах Черноморского флота. Угадайте, кому с этим дерьмом приказано разобраться? — Акулам в едином порыве выдыхать строй. — Так точно. Нам, черноморским акулам, нам приказано освободить Искандерун, навести порядок в беруте и потопить к чертовой матери всю британскую эскадру, если та вдруг заблудится и припрется сюда. И еще нам приказано доладить противодиверсионное обеспечение всех основных военно-морских баз. С работы много. — Нам помогут, но мы должны, как и всегда, рассчитывать только на свои силы. — Справимся? — Так точно. Ни у кого нет ни капли сомнений. Каждый, словно выкованный из закаленной стали клинок, убийственно острое, готовый разить врага лезвие. — Командиром групп ко мне, а остальным десять минут на личные дела и выступаем. Вертолетная площадка была расположена в самой глубине острова, почти по центру. Несколько выстроившихся в ряд ангаров, больше двадцати, бетонные, выжженные солнцем дорожки. Несколько небольших, составленных вместе контейнерного типа, зданий с антеннами. Вышка управления полетами, здесь она примитивная. Короткая, чуть больше километра, бетонная полоса для тактического фронтового транспортника в самый раз. Еще несколько навесов для личного состава, чтобы в ожидании парашюта и прыжков не жариться на солнце. Солнце в этих краях такое, что солнечный удар запросто получить можно. Идеальная чистота. Каждый день здесь убираются. Не дай бог, посторонний предмет попадет в воздухозаборник вертолета — Хотя вероятность этого и составляет сотой доли процента, а все равно приборка проводится ежедневно. Таков флот. Сейчас на вертолетной площадке царило оживление. Из ангаров вытащили здоровенные гирлянды ламп на подставках, подключили к кабелям, и сейчас они заливали ВПП-базы белым режущим глаза светом. Небольшой трактор, служащий здесь в качестве тягача, Один за другим вытащил на залиту светом бетонку шесть больших массивных вертолетов модели «Сикорский-89С». Сейчас около каждого из них копошилась команда техников, последний раз проверяя и перепроверяя все механизмы могучих стальных птиц. Вертолет «Сикорский-89» был разработан давно, около 30 лет назад прежде всего, как большой транспортный вертолет. На нем были установлены две стандартные вертолетные турбины для среднего транспортного вертолета С-7, выдающие по 2100 лошадиных сил каждая. Обе эти турбины были максимально разнесены друг от друга, у каждой была независимая система управления и питания, и в критической ситуации Вертолет способен был какое-то время держаться в воздухе даже на одной турбине при полном отказе второй. Грузоподъемность вертолета составляла 12 тонн. Несколько лет назад у всех вертолетов старые турбины поменяли на новые, по 2600 сил каждая, и в критическом режиме 2850 Теперь при отказе одной из них вертолет мог не только держаться в воздухе, но и лететь. Вертолет этот быстро прижился в армии, ему присвоили ласковое прозвище корова. Обычные коровы использовали для перевозки грузов, личного состава, они могли взять на борт бронетранспортер или несколько внедорожников с вооружением. Но в конце 70-х появилась особая модификация вертолета. Помечено скромной литерой «С» в индексе. Началось все с того, что группам ПСС понадобился новый вертолет. ПСС — это поисково-спасательная служба, специальная группа ВВС, чьей задачей являются поиски спасения сбитых пилотов. А поскольку пилотов обычно сбивают за линии фронта, то и действовать им приходится за линии фронта во враждебном окружении. Противник знает, что пилота прилетят спасать. На месте падения сбитого самолета всегда ставится серьезная засада, а по следу пилотов, если те катапультировались, обычно высылаться погоня. Поэтому и готовились отряды ПСС по нормативам спецназа, а служба у них была не сахар. Так или иначе, в конце 70-х им потребовался новый вертолет. До этого они летали на обычных средних транспортных вертолетах, доработанных ими самими, устанавливались несколько пулеметов, лебедка для спуска подъема по тросу и кустарные дополнительные бронирования. Но такие кустарные переделки не шли ни в какое сравнение со специально изготовленным для действий за линией фронта большим вертолетом, и решение о его создании им все же удалось пробить. Первоначально планировалось внести всего лишь небольшие изменения в обычную транспортную машину, но в конечном итоге получился совершенно новый, мало имеющий общего со своим прототипом вертолет. Потом часть доработок была даже внедрена на все вертолеты в ходе их планового ремонта и модернизации даже на мирных транспортниках. Прежде всего его корпус изготавливался из алюминиевой брони, в некоторых критических местах усиленный кевларом, подобно корпусам истребителей и штурмовиков. Оба двигателя прикрыли бронещитами и смонтировали систему, рассеивающую выхлопные газы. Это затрудняло наведение на цель зенитных ракет, реагирующих на тепловое излучение двигателей вертолета. Емкость топливных баков. Увеличили в два раза. Теперь топливные баки выпирали по обе стороны корпуса вертолета, отчего он стал выглядеть еще грузнее своего прототипа. Но радиус действия в 1100 километров без дозаправки — не шутка. На этот вертолет впервые поставили полноценный автопилот и систему обеспечения полетов в любое время суток и в любых погодных условиях на предельно малых высотах. Установили радарную систему от истребителя для наблюдения как за воздушной, так и за наземной обстановкой. При последней модернизации, два года назад, к этому комплексу добавили тепловизор с широким углом зрения. Установили оборудование радиоэлектронной борьбы. На вертолете, помимо задней аппарели, установили два люка в передней части грузовой кабины и около каждого поставили лебедку. Теперь спасатели могли спускаться за сбитым летчиком с любой из трех точек. Наконец вертолет оснастили мощным вооружением. Рядом с обоими передними люками было оборудовано два места для пулеметчиков. На эти места ставился главный калибр, либо русские крупнокалиберные пулеметы «Корды», «НСВ» или «ДШК», либо германская 20 миллиметровая пушка приспособленная для установки на вертолеты как бортовое оружие. Точно такая же турель была установлена у задней аппарели, которая была сильно переработана на американский манер. И вместо двух откидывающихся в сторону частей, одна откидывается вниз, превращаясь в трап. Кроме того, по борта вертолета было установлено еще по два места для стрелков, Здесь обычно ставились ротные пулеметы или автоматические гранатометы. Можно было установить и бортовые пилоны с четырьмя блоками НУРС или двумя блоками Тур, но тогда этими четырьмя местами для пулеметчиков приходилось жертвовать. В целом на вертолет можно было установить целых семь пулеметов и автоматических пушек которые огненным шквалом могли выкосить не то что группу преследования, целый укрепленный район противника ради спасения, находящихся в враждебном окружении пилотов. А если учесть, что на типовое задание эти вертолеты отправлялись с парой, да еще с прикрытием штурмовиков, и вертолеты эти, первоначально планировавшиеся к изготовлению всего в 30 экземплярах, оказались настолько востребованными в силах специального назначения, что их серия перевалила за сотню, а изготовление их на особой линии Казанского вертолетового завода продолжалось и поныне. Сейчас эти обманчиво грузные и смертельно опасные машины стояли на ВПП, освещенные прожекторами. Команды техников в последний раз проверяли их перед особо важным полетом В пустом грузовом отсеке экипаж в последний раз готовился к полету. Летный экипаж изучал карты. Штурман прокладывал маршрут так, чтобы истратить как можно меньше топлива и держаться как можно дальше от возможных позиций ПЗРК. Команда вооружения проверяла свои пушки и пулеметы. Каждый был занят делом. Освободившийся трактор продолжал таскать грузы. На сей раз он вытаскивал из ангаров и подтаскивал вертолетом небольшие на маленьких колесиках платформы. На них мирно покоились черные резиновые туши больших десантных лодок, длиной по двадцать метров каждая. К лодкам были принаитовлены моторы, там же лежало в водонепроницаемой упаковке вооружение и заряжение лодок. Эти упаковки были помечены и лежали отдельно, потому что... Их при перевозке следовало погрузить в десантные всех вертолета. Эти терешки с лодками подтаскивали к вертолетам, и размеры их были были намного меньше размеров самого вертолета, пока их просто ставили рядом с вертолетами. Надо было еще разгрузить. Когда трактор вытаскивал предпоследнюю терешку из темноты, казавшейся тем, кто находился на площадке из-за яркого света, кромешной, Послышалось слитное, нарастающие с каждой минутой. Российский флаг, Андревский флаг, ты был с нами в боях и походах, и пусть силы у нас на исходе с нами Бог и Андревский флаг. Бесплатно рабочая сила прибыла. На Невошем островке транспорта не было вообще, да он и не был нужен. Транспорт унизил бы боевого пловца. Передвигались либо шагом, либо бегом, но всегда на своих ногах. Для появляющихся иногда на острове высоких комиссий держали открытый внедорожник-егерь, но когда комиссии не было, им не пользовался даже командир. Вот и сейчас от пирсов, где прошло общее построение, до вертолетной площадки девять экипажей ГНСД прибыли бегом, да еще таща на себе всю амуницию. Ну, а чтобы бежать было нескучно, по дороге пели песню. Получилось почти два километра, но для боевого пловца такое расстояние только развяться. Один за другим боевые пловцы бежали, как и всегда, в шаренгу по одному. Выныривая из тьмы, боевые пловцы бежали к своим машинам, вертолеты были закреплены за экипажами постоянно. — У вертолетов строится... — у каждого из вертолетов образуется строй. Три шеренги по восемь человек в шеренге. Три экипажа на каждый вертолет. Погрузка приступить. Погрузка тоже отработана десятками часов тренировок. Каждый знает, что он должен взять. Один листоварищем товарищем и стоящий рядом лодки, помимо своего личного груза. В каком порядке занести это в вертолет и куда это положить? Мешки с маркировкой Один за другим исчезают в слабо освещенных десантных отсеках вертолетов. Экипажи занимаются и места, где, дожидаясь окончания посадки, читают Библию. Примечание. Читают Библию. Существует карта подготовки вертолета к полету. Там написан перечень операций, которые должен произвести экипаж при подготовке к полету, и список контрольных индикаторов, которые он должен проверить. Зачитывается эта карта вслух, поэтому и пошло такое название у вертолетчиков «Прочитать Библию». Конец примечания. Экипаж 1 погрузку закончил. Экипаж 2 погрузку закончил. Техники прицепляют лодки на тросах к специальному подъемному устройству, расположенному на полу по центру десантного отсека. Такое устройство есть на всех... Транспортных вертолетах и позволят транспортировать габаритные грузы не в десантном отсеке, а на внешней подвеске. Обычно так транспортируют бронетранспортеры или артиллерийские орудия. Закрыть хвостовый аппарель. Хвостовая аппарель медленно поднимается, отсекая полутьму десантного отсека от яркого света посадочной площадки. Лодки принайтовлены. Турбина приходит в работу. Лопасти большого, восьми лопастного винта, страгиваются с места, постепенно ускоряя свой бег, разбрасывая воздух. Шипение турбины постепенно превращается в рокот, а рокот — странный с подвыванием рев. Отрыв! Шасси отрываются от земли, вертолет медленно поднимается вверх. В десантном отсеке инженер аккуратно управляет лебедкой подтягивая принаитовленную на тросы большую лодку к самому брюху вертолета. Снизу, с безопасного расстояния, наблюдает борт механики. — Лодка в транспортном положении. — Вас понял. Застраиваясь в линию, вертолеты медленно исчезают в тьме. Пункт на назначения двух вертолетов — «Искандерун». Еще четырех — «Бейрут».